Монпелье, лаборатория-музея. 14 мая 2002 года. Лиза. Я люблю этот застекленный зал с его новейшими тончайшими механизмами. Освещение тут дневное, и мощная система вентиляции поглощает пылинки и токсичные вещества, способные навредить произведениям. Она издает такое гнетущее гудение, будто вы находитесь внутри герметичной камеры. Люк потащил меня по лабиринту коридоров, то и дело оказываясь перед камерами или бронированными дверями и набирая разные коды. Здесь заботиться о безопасности не хуже, чем во французском банке, Лувре и Нью-Йоркском музее современного искусства вместе взятых. Мой коллега — специалист по борьбе с фальсификациями и подражаниями, всюду проверяет даты и аутентификации». Он из тех, кто подвергает произведение живописи разным методам исследования, чтобы различить то, что невозможно увидеть невооруженным взглядом. Отчасти такие экспертизы эффективны благодаря научным технологиям, вполне сопоставимым с теми, какие применяются в медицинской среде. Для них требуется самое современное оборудование, такое как сканирующие электронные микроскопы, устройства с разным излучением, рентгеновским, ультрафиолетовым или инфракрасным и устройства для обработки изображений, например, радиографы, сканеры и так далее. Такие исследования сейчас проводятся на произведениях, созданных до 1920 года. Они позволяют точно определить сохранность живописных слоев и грунтовку, разъять структуру материи и выявить подновление и исправление, возможные переделки, надписи. Люк проверяет, соответствует ли возраст, используемые материалы и приемы предполагаемой дате произведения. Часто это кончается взятием проб для микроисследований. Кропотливая работа. требующие немалого терпения. Такие исследования приносят информацию отнюдь не ничтожную и значительно обогащают наше представление об истории искусства, одновременно разоблачая фальсификаторов. С тех пор, как Люк взялся за это, перед его глазами прошло множество шедевров. Знаю, как он этим гордится, хоть и старается изо всех сил это скрывать. Он по натуре скромен и сдержан. Такое профессиональное целомудрие еще больше украшает его в моих глазах. Никакой подписи не заметно, на обороте тоже. Произведение анонимное, говорит он мне. Мне хорошо известно, что в Средние века авторы редко ставили на произведениях своё имя, хотя и могли изображать на полотне самих себя. Часто они включали и заказчика, мецената или получателя картины. На западе отличительные знаки автора появились между 13 и 14 веками, чтобы избежать копирования. Их ставили как на лицевой стороне, так и на обороте. Однако многие художники, по примеру Рафаэля или Да Винчи, никогда не подписывались. Метод атрибуции развился только в XIX веке. Сегодня существует целый реестр знаменитых подписей. Люк угадывает мою мысль. Возможно, в одном из персонажей художник изобразил самого себя. Зачем бы ему это? Если уж не подписался, его картина теряет всякую ценность. Ведь это уж точно не средневековая работа. Может, он не нуждался в деньгах и рисовал просто ради удовольствия или чтобы поразвлечься, так что ли он домысливает. Все нуждаются в деньгах, Люк. Есть и другие причины не подписывать своё имя. М -м -м. Картина в целом хорошо сохранилась, если исключить очевидные вертикальные отверстия на боковых сторонах. Подтверждение, что это центральная часть триптиха. Точно. С другой стороны, исследование состояния поверхности на стереомикроскопе показывает, что работа недавняя, потому что кракелюры и тут, и там искусственные. Будь они естественными, им было бы лет по 25, а то даже и 100 после написания картины. А что показала инфракрасная рефлектография? Мне было бы интересно узнать, нет ли следов графита или угля под слоем масла. Я скосила беглый взгляд на коллегу, который не отвечает сразу, всецело поглощённый чем-то на холсте. Потом и сама погружаюсь в картину. Я рассматриваю высокие крутые горные утёсы, тонущие в облаках тумана. Таков рельеф. Это потрясающие столбы серо-зелёного цвета, напоминающие одновременно и о хрупкости китайского зелено голубого фарфора и о священной силе нефритового камня». теряясь в размытых полутонах далёких-далёких сосен, уносящих меня за почти невидимые зубчатые края горизонта. Художник блестящий ухватил отблески неба и вод, видные на поверхностях этих скал над головокружительными безднами. Недостаток чёткости вынуждает меня вернуться к первому плану, лучше различимому благодаря резким оттенкам, и я снова вижу невозмутимую походку молодой женщины. Я медленно сворачиваю к реке. Восхищаюсь лёгким блеском рыбацкой лодки на светлой волне. Прибой чуть-чуть приподнял её. Очаровательно. Слегка похоже на то, как если бы художник хотел приобщить зрителя к медитации о всемогуществе природы. Прекрасная работа. Сколько тонкости. Чего стоит только прозрачность воды. Люк, наконец, прокашлялся и ответил, прерывая моё созерцание. Любопытно. Там под ней настоящий рисунок, вместо обычно обнаруживаемых простых линий или намеченной сетки. Нужно будет исследовать это посерьёзнее, поскольку я не сумел правильно это отличить. Я не увидел никакой связи между эскизом, сделанным как подготовительный набросок, и окончательным мотивом. Хм, действительно странно. Как будто художник изменил идею произведения, размышляет он вслух. «Исправление автора в ходе работы», — задумчиво откликаюсь я. «Теперь бы ещё понять, что именно он решил изменить в композиции и зачем. Вот необычно». «И я о том же». «А исследование палитры ты уже можешь получить? У тебя было время на инфракрасную и ультрафиолетовую спектроскопию?» «Да, это сделано. Я выбрал цветовые точки на самых мелких образцах, чтобы посмотреть состав пигментов, вяжущих материалов, клеев и лаков». В оттенке речного потока много берлинской лазури. Белый по приготовлению сплав свинцовых белил с карбонатом кальция. И цветом поверхности оказался белый титан. Используется исключительно начиная с 1920 года. Точно, подтверждает он, не отрывая глаз от холста. Я украдкой посматриваю на Люка. Он лысеет и не забывает коротко стричь каштановые волосы. Чёрные прямоугольные очки с прямыми дужками и загнутыми заушинами, которые он надевает только для работы в лаборатории, придают ему интеллигентский стиль. Они контрастируют с мягкостью его облика, вечного студента-искусствоведа. Он в своих потёртых и явно повидавших виды джинсах, выше среднего роста, в майке с вырезом, открывающим кусочек его мужественной груди. Я незаметно подхожу поближе, чтобы вдохнуть его духи черути. Взгляд повернувшегося Люка пригвождает меня к месту. Недавнее, как я и предвидел, продолжает он. Все материалы соответствуют шестидесятым-семидесятым годам. Рама была изначально. Вижу, что она весьма добротная. Мне удалось определить спектроскопическую датировку древесины. Ну и раме около 50 с лагом плюс-минус десяток лет. «Увы, я не проводил ультрафиолетовых исследований с лампой Вуда, как и монохроматических освещений, чтобы оценить, возможны ли были реставрации, ретуширование или новые нанесения». Люк снова внимательно вглядывается в полотно, сосредоточенный, нахмурив брови, стараясь заставить его рассказать о себе ещё что-нибудь. Через некоторое время он резко отодвигает табуретку, на которую, в конце концов, обессиленно падает. Подтягивается, разгоняя лёгкое онемение. Ясно, что о картине ему больше сказать нечего. «Ну вот, теперь ты знаешь всё», — говорит он с лёгкой улыбкой. «Благодарю, Люк. Посмотрим, откроет ли нам ещё что-нибудь тот рисунок, что под красками». «Мне придётся оставить его в лаборатории, если твоя подруга не будет против. Я жду новый аппарат, более эффективный, чтобы сделать инфракрасную рефлектографию», — уточняет он, принимая вид профессионала. То есть нам надо подержать ее здесь максимум день К два три. Подруги, это не влом? Ничуть, отвечаю я и непроизвольно смотрю на часы, висящие над дверью. О, проклятье! Люк, я не уследила, который час. Мне нужно бежать, у меня на факультете конференция. Быстро окинуть взглядом картину, прежде чем пойти к выходу. Сейчас не время для медитаций. Последний взгляд, полный страсти, бросаю Люку прямо в глаза. потом, не подумав, пользуясь столь поспешным отступлением, чтобы на ходу подскочить и поцеловать его в щеку. Один поцелуй, отважный, почти в губы. Секретный поцелуй сообщницы, украдкой, полный обещаний на будущее.